Глава восьмая. Даяна. Ну, давай же. Ну, пожалуйста, милый, хороший, не подводи меня так. Со стороны напоминаю сама себе умалишенную девицу, что наивно пытается уговорить кран в ванной, перестать издавать булькающее хрипение и, наконец, порадовать меня водой. В идеале чистый и горячий. Хотя... Еще пять минут промедленнее соглашусь на ржавую и холодную.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 Благодарю небеса, что вчера мне хватило ума наполнить фильтр водой. Жаль не до краёв. Кипятка едва достаёт наполовину чашки чая и маленькую порцию овсянки из пакетика. Зато яна ты смогла почистить зубы и умыться. Успокаиваю себя, замечая, что у разбухшей каши явно не достаёт жидкости. Глоток обжигающего чая немного расслабляет нервы, а пиликующий звук пришедшего на телефон сообщения вызывает улыбку. Недаром говорят, что если где убыло, то в другом месте прибыло.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 И все-таки Мишин не просто так бегал за своим зайчиком целый год. Уверена, это любовь. Вопреки ядовитым словам бильской Егор не отходит от Маши ни на шаг, ухаживая за девчонкой получше любой сиделки. «Кстати, о котиках!» — хрипит Зайцева в трубку, видимо, устав тыкать пальчиками по буквам. «Почему не сказала, что Филатов с тобой сегодня выступает?» «Так тебе вроде не до разговоров было, хмыкаю давясь полуготовой кашей. Да и о чем там сообщать?» «Ну, не скажи», — задумчиво тянет Маша.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 Сквозь надсадный кашля возмущается подруга. «Стоит погоде ухудшиться, как коммунальщики вспоминают про свои огрехи. Короче, сочувствую. Знаешь, у нас весной тоже воду отключили. Авария какая-то была. И так неожиданно это произошло». Мне иногда кажется, что Маша выбрала не тот факультет. Ее таланту беспрерывной болтовни позавидовал бы любой политик или журналист. Занимательный рассказ Зайцевой о жизни в общаге без воды бесцеремонно прерывает звонок по второй линии.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 Он время начала конференции неправильно записал, чувствую по голосу парни что он не шутит. «С учетом того, что нам еще нужно собрать стенд и подготовить раздаточный материал, в общем, даян через 40 минут, край через час, нужно быть на месте». «Ну, но... вроде овсянка должна быть в желудке, но сейчас вся каша в моей голове. Руками невольно тромашу лохматые волосы, а взглядом скольжу по окну, уставшему противостоять натиску диких капель. Я не успею», — бормочу растерянно.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 Про воду ты не спрашивал. Поехали, злюка. Фил недоверчиво еще несколько раз дергает кран, а потом улыбается, нарочито приостанавливая взгляд на моей прическе. Все с тобой понятно. Салон автомобиля Филатова поражает сдержанной эстетикой и невообразимым функционалом, многообразием кнопочек и огоньков, напоминая кабину пилота в самолете. Аккуратно, чтобы ненароком ничего лишнего не задеть, занимаю пассажирское сиденье рядом с водителем и сразу пристегиваюсь. Немыслимое волнение моментально сдавливает сознание, стоит мощному мотору авто приглушенно заурчать. Непроизвольно сжимая в руках рюкзак и, отвернувшись к окну, закрываю глаза. «Чувствую, с ветерком ты кататься не любишь», хмыкает Фил, трогаясь с места. «Не люблю». «Я тоже», – немало удивляет парень, вынуждая открыть глаза и повернуться к нему. «Отец разбился в аварии много лет назад». «Мой тоже». Еле слышно добавляю, ощущая, как липкий страх медленно начинает испаряться. «Ты так и не наделал ничего теплого?» Ловко меняет тему Фил. «Ой, забыла». Старательно изображаю сожаление, кажется, парень верит. Остаток пути проходит в тишине. Фил сосредоточенно следит за дорогой, я про себя повторяю до дыр заочный доклад. «Простите, простите, простите!» С порога на нас набрасывается Коша. Готова поспорить, парень, как и я, бегал утром с пены у рта, чтобы приехать вовремя. Взъерошенный, нахохлившийся, он напоминает мне гордого воробушка.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 фил восьмой слайд заел заметил говорил же что слишком вы утяжелили его картинками никогда не слушаете меня нормально все гашаня отмахивается фил отстрелялись и ладно все равно никто твой слайд не заметил да я на все нормально у но тебе лица нет я кажется соседей затопила испуганно сообщаю то о чем только что мне в весьма грубой форме проорали проорались динамика телефона точнее продолжаю утоппить мне нужно домой поехали скорее горит и луковая». Не успевает Филатов затормозить возле моего дома, как оголтелая я выскакиваю под дождь несусь к себе, словно минута-другая способны предотвратить потоп. Ступени тают под ногами, а недовольное рычание пострадавшей соседки, помноженное на подъездное эхо гулом, отдается от стен. «Явилась дрянь такая!» – причитает пожилая женщина во фланелевом халате в голубой цветочек, пуская взглядом молнии в мою сторону. «Вот же свалилась на мою седую голову безмозглая девица! Месяцу не прошло, как потолок побелил и все коту под хвост! Откуда ты такая бедовая взялась только?»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 пожимая плечами, не понимая, что Фил здесь позабыл. Я была уверена, что парень давно уехал по своим делам. Еще и счел меня неблагодарной особой, что даже спасибо не соизволило сказать, выбежав из салона авто. «Значит так, пострадавшая страна Саша выпрямляется и показательно вкладывает ключи в мою ладонь, при этом взглядом председателя совхоза деловым и серьезным кивает даме в халате. «Воду перекрыли?» «Молодой человек», — соседка с сукоризной качает головой. «За кого вы меня принимаете? Я первым делом аварийку вызвала. Только толку-то. Они воду по стояку перекрыли. Так у этой...» Морщинистая ладонь, увешанная массивными кольцами и самоцветами, бесцеремонно упирается в мое плечо. «С пола течет! Сколько там скопилось за это время?» «Эту зовут Даяна». Под пристальным взглядом Фила женщина слегка теряется и даже убирает от меня руки. «Мы сейчас с вами идем оценивать ущерб». Прихватив пенсионерку под локоть, Филатов подталкивает ее к лестнице. А Даяна пока начнет уборку. «Тогда за Петровичем пошли, зайдем в сорок пятую. Он мне потолок белил. Вот пусть и убытки реальные озвучит, а то знаю вас, молодых. Только ищите, кого обмануть». «Ну, если белил, то идемте». Саша сочувствующим видом пропускает пенсионерку вперед и, подмигнув мне, следует за ней. «Ты, милок, просто не знаешь, какие у Петровича золотые руки». Женский голос становится все тише, а мне все легче дышать стоит причитанием и вовсе стихнуть, как тут же открываю входную дверь и наспех скинув балетки, бегу на кухню, сейчас больше напоминающую огромный пруд. А виной всему маленькая тарелочка из подовсянной каши, перекрывшая слив, и моя невнимательность.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 Моментально встаю и поворачиваюсь к парню с тряпкой в руках. Сама вся взъерушенная и взмокшая, да и с рук безбожно течет, ведок еще тот. И, судя по насмешливому взгляду Фила, он его оценил. Смотрит в упор, глаза прищурены, улыбка на половину лица и совершенно точно придумывает, чтобы такое сказать, дабы в очередной раз вогнать меня в краску. «Между прочим, это ты во всем виноват», — опережаю Филатова. «Приспичила тебе кофе с утра». «Так и я себя вины не снимаю». Саша скидывает пиджак и закатывает рукава водолазки. А после его все резким движением вырывает из рук тряпку и начинает помогать. «Что там у соседки?» – спрашиваю боязливо. «Печально все». – ведет плечами, отжимая очередную порцию воды. «Вот же черт!» – внутри обрывается последняя надежда. «Если даже по меркам Филатова все печально, то работать мне на возмещение ущерба предстоит не один месяц». «Петрович этот упертый оказался!» – вздыхает Саша. Не знаю как, но собирать воду с пола ему удаётся гораздо эффективнее. «Я ему одно?» Он всё на своём. «Заново белить, заново белить». «Вот скажи, Даяна, кто в наше время белит потолки?» «Это же прошлый век». «Да пусть хоть цветочки рисует». Потеряно шепчу. «Сколько он насчитал?» «Копейки не бери в голову», — отмахивается Фил. «Ты же сказал, что всё печально». «Понимаю, что представление о копейках у нас с Филом разнится». «Это да. Живёт, Знайда Захаровна, печально. Совсем одна». «Даже кошкой тех нет. Да еще Петрович этот угрюмый со своей побелкой. Ты бы его видел, Даян, без слез не взглянешь». «Филатов!» – почти кричу. «Сколько я ей должна за ремонт?» «Нисколько». Саша с гордостью отжимает последние капли в ведро и встревоженно озирается. «А где теперь руки мыть? Воду-то опять отключили?» «Саш, я серьезно!» – протягиваю парню упаковку влажных салфеток. «Я тоже!» – Фил смотрит на свои руки. «Я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 «Сколько я должна?» Но Филатов молчит. Как-то странно смотрит на меня из-под лоба и молчит. Тогда срываюсь в комнату и из шкатулки на комоде достаю все, что есть. Я откладывала на зимний пуховик, но до морозов еще успею заработать. «Вот, держи», — протягиваю парню купюры. «Убери». Фил морщится, словно я вместо денег ему гнилой помидор предлагаю. «Если тут недостаточно, скажи, я найду еще. Не переживай, я все отдам». Упорно стою на своем. Хуже нет ощущать себя должной кому-то. «Хочешь рассчитаться?» Внезапно на лице Фила вновь расцветает улыбка, а в глазах загорается хитрющий огонек. «Да?» Уверенности в голосе тут же становится меньше. Парень точно что-то задумал. И сомневаюсь, что его предложение мне придется по душе. «Тогда помоги мне», просит Фил. «Баш на баш, как говорится». «Что я могу?»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 «Ничего только добивался. Наверняка хотел». «Он не требовал». Шепотом заступают за Филатова, перебив Машу. «И вообще, Фил вполне адекватный, хоть и мажор». «Боже, Яна, ты себя слышишь?»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 «Светочка и вовсе путаюсь в мыслях». «Жаль». Девушка перебирает ноготочками с французским маникюром по стойке, из-за которой выглядываю огромными перепуганными глазищами. «Ладно, Яна, спасибо, буду дальше искать». Светочка, артистично вздохнув, удаляется. А я потихоньку начинаю приходить в себя. Вот же дернул набрать Зайцеву посреди рабочей смены. Хотя, с другой стороны, вечер субботы – самое тихое время в мяти. Сейчас в зале человека два тягают железо, еще парочка зависает на беговых дорожках. Все групповые занятия давно закончились, а новые клиенты предпочитают посещать наш клуб в дневное время. Тишина и покой. Мое рабочее место на втором этаже. Все, что от меня требуется – следить за раздевалками и выдавать полотенце. Это Светочка на первом занимается оформлением абонементов, денежными расчетами и расписанием. Я же так, на подхвате.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 фыркает недоволен начальница. «Я же не могу вот так в таком виде заявиться в клуб. Нужно и приодеться, и макияж обновить. Да и прическу тоже. Яночка, может, договоримся?» «О чем?» «Смотрю на девушку непонимающе. Кассу я сдала, все закрыла. Расписание на столе даже абонемент Жданова нашла. Все, что нужно, это проводить с последнюю гостей. Да здание поставят на сигнализацию. Ты же умеешь?» «Умею, но...» «Ну, пожалуйста, ну, Яночка!» Перебивает меня нагло. «А я должна буду. мишань ничего не расскажу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 Светлана сказала завтра зайти, но мне завтра некогда. Я уезжаю. Вот успел сегодня. Ну уже деточка, соберитесь, я Жданов. Да-да, суетливо осматриваю рабочее место напарницы. Жданов? Абонемент? Я что-то слышала об этом в треле Светочкиной болтовни за чашкой кофе. А вот и он. Радостно хватаю со стола пластиковую карту допуска в тренажерный зал с прикрепленной на скотч бумажкой с расписанием и суммой к оплате. у Вас бездачи не будет, вежливо уточняю.